В отличие от нее, император долго бодрствовал в этот вечер. Он стоял около окна и безучастно наблюдал, как лес в низине перед дворцом пригибается и стонет от жестоких ударов ветра. — Ваше Величество, в дверь вежливо постучали, и, не дожидаясь разрешения, в комнату вошел Лутий. — Вы вызывали... «Да». Дэмиан хрустнул костяшками пальцев и вернулся за письменный стол, заваленный бумагами. «Что известно о Ронне? Его нашли?» «Нет». Мужчина с огорчением покачал головой. «Он как в воду канул сразу после того, как передал вам свою племянницу. А его люди...» «Посланный отряд доложил, что они застали фамильный замок рода старшего бога абсолютно пустым», — проговорил Лути. «Видимо, люди его покинули ранее, когда рони был вместе со мной на запретных островах». Дэмиан раздосадованно стукнул кулаком по столу. Некоторое время молчал, Лишь зло кривил губы, после чего с очевидным сожалением заметил. Стоит признать, я недооценил Рони. Я считал его трусом, неспособным на рисковый поступок по определению. Однако ошибся. Как это не печально сознавать? Видимо, Рони усыпил мое внимание, показным смирением, а сам приказал своим людям уходить, пока он будет выполнять распоряжение по поимке Эвелины. Не ожидал права слова. Смело. Очень смело. Лутий ничего не ответил, а император встал и раздраженно прошелся по комнате, меряя ее ширину шагами. «Есть какие-нибудь предположения, где он находится?» Наконец спросил он, остановившись напротив телохранителя. «Неужели в его дворце не было ни одного нашего соглядатая. «Были», — неохотно ответил Лути. «Но большую часть отозвали, как только Рони отплыл со мной, думали, что без его присутствия Рот не посмеет предпринимать каких-либо серьезных действий а те, которые остались, бесследно исчезли вместе со всеми. «Человека, который принял решение об отзыве шпионов без согласования со мной, казнить, — сухо приказал император. Но сначала я хочу переговорить с ним. Вдруг ему кто-то подсказал так поступить?» Лути наклонил голову, показывая, что слова императора услышаны. Затем, заметно понизив голос, произнес. Также пропал корабль Рони. Вышел из порта сразу же, как только Эвелина покинула его борт. Береговая охрана не заподозрила ничего дурного, даже не подумав, что люди Рони уплывут далеко без своего хозяина. Дэмиен отошел к столу и тяжело опустился в кресло. Сгорбился и устало потер пальцами виски, словно страдая от головной боли. — Плохо! — чуть слышно пробормотал он. — Очень плохо! Неужели рони решил объединить силы рода старшего бога с родом младшей богини?